Зима четвёртая. Глава 29. Я и Логан работали на заднем дворе молодёжного центра. Год назад Джейку пришла в голову идея облагородить это голое пространство, а я вызвалась взять на себя планировку и руководство работами. Потрудиться пришлось как следует. Но за прошедший год свалка превратилась в пышный сад. В нём были цветочные клумбы, овощные грядки, скамейки и столы для отдыха и пикников на свежем воздухе, Несколько кустов и молодых деревьев, но главной достопримечательностью двора по-прежнему оставалась высокая глухая стена, которую покрывали постоянно обновляемые граффити. Логан стал моим первым помощником. Он оказался прирождённым садовником. «У этого парня в руках и доска зазеленеет», — с уважением говорил о нём Джейк. «Сегодня мы сгребали граблями опавшие листья и оборачивали глиняные вазы пупырчатой плёнкой, чтобы они не потрескались на морозе». Я из-под тишка наблюдала за Логаном и видела, как парня буквально на глазах отпускает напряжение, которое было написано у него на лице, когда днём он пришёл в центр. Что может его так беспокоить, я не знала. Иногда Логан делился со мной своими проблемами, но чаще нет. Я знала, впрочем, что дома у него не всё благополучно. Его мать одна воспитывала четверых детей, и с деньгами в семье было туговато. С отчимом Логан не ладил. В школе у него тоже регулярно возникали различные неприятности, то с успеваемостью, то с поведением. Похоже, работа в саду была его единственной отдушиной. Здесь Логан мог ухаживать за растениями, смотреть, как они растут и цветут, и всячески проявлять свои творческие способности, весьма неплохие, кстати. И я его отлично понимала. Мне и самой становилось легче на душе, когда я приходила в сад центра или выходила в свой собственный маленький садик. В саду ты творишь чудеса. часто говорил мне Джейк, но он ошибался. Я была ни при чём. Сам процесс ухода за растениями обладал собственной магией, способной давать человеку силы и вдохновение. Волонтёрская работа в молодёжном центре тоже пошла мне на пользу, так что, в конце концов, я не стала никуда уходить, даже после того, как отказалась от идеи усыновить ребёнка. Изменяя к лучшему, в меру сил, естественно, жизнь трудных подростков, я получала огромное удовлетворение. «Всегда приятно видеть хотя бы скромный результат твоих усилий». Стоял конец декабря, но в саду было устроено освещение, благодаря которому мы могли работать допоздна. Впрочем, холодная погода всё равно ограничивала время, которое мы могли проводить на воздухе. В мороз не очень-то помашешь граблями. «Я приготовил чай», — сообщил нам Джейк, выглянув на заднее крыльцо. «Заходите, погрейтесь». Словно по обоюдному молчаливому согласию, Мы с Логаном отнесли наши инструменты в сарай и направились к дверям. Когда мы не работали в саду, Логан редко со мной разговаривал. При крайнем везении мне удавалось добиться от него разве что неопределённого ворчания или хмыканья, но я не возражала. Мне казалось, я неплохо его понимаю. В зависимости от жизненных обстоятельств, парню приходилось постоянно примерять множество самых разных масок. Но покуда он мог избавляться от них и становиться собой, а именно это и происходило во время работы в саду, Я за него не беспокоилась. Я была уверена, с Логаном всё будет в порядке. В кухне Джейк протянул мне большую кружку горячего чая. Я была благодарна ему за заботу. Вот спасибо. Пока работаешь, холода не чувствуется. Но стоит прекратить, сразу понимаешь, насколько ты замёрз. Некоторое время мы молча сидели за столом, потягивая чай крошечными глотками. Наконец, Джейк спросил. «Ну, как твоя эпопея с рождественскими подарками?» «Всё всем купила или... или...» Я рассмеялась. Осталось, как всегда, самое сложное. Готов спорить это подарки мужчинам. Так и есть. А как ты догадался? Мне и в самом деле предстояло выбрать подарки к празднику для Марка и Гэри, бойфренда Сильвии. На бойфренда он, правда, не тянул по возрасту, и я никак не могла решить, как правильно его называть. Ухажёр, воздыхатель, просто друг. «Да, нам не просто угодить», — пошутил Джейк. «А как у тебя? Ты всё купил?» Он кивнул. «Я хороший мальчик и всё купил заранее. Впрочем, дети просили подарить им деньги, так что мне проще». «А что ты подаришь, Тиш?» Джек буквально просиял. Очевидно, он был очень доволен подарком, который приобрёл для своей подружки. Даже не знаю, стоит ли говорить, ведь это должен быть сюрприз, а она обещала заглянуть сегодня вечером. В этот момент дверь как по заказу отворилась, и в кухню вошла Тиш собственной персоной. «Помяни чёрта, а он тут как тут». Джейк поднялся и, обняв Тиш, звонко поцеловал в щёку. «Кого это ты назвал чёртом?» спросила Тиш в свою очередь, обнимая и целуя Джейка. «Привет, Бетти, как дела?» «Спасибо, всё в порядке. Просто оттаиваю после работы в саду». «Отлично тебя понимаю. Погодка сегодня явно не для мотоцикла». Как и Джейк, Тиш ездила на мотоцикле. Как и он... Она носила косуху и могла похвастаться несколькими татуировками с диснеевскими героями и вдохновляющими цитатами. Тиш и Джейк познакомились весной в мотоклубе и сразу же сошлись. И я была очень рада за обоих. Джейк умел быть хорошим другом, и я много раз благословляла судьбу за то, что в прошлое Рождество между нами ничего не произошло. Если бы тогда я с ним переспала, это выглядело бы так, словно я использую Джейка, использую для секса, который мог бы поднять мне настроение после недоразумения с Марком. Кроме того, если бы мы с Джейком отправились в постель, то впоследствии, общаясь друг с другом, чувствовали бы себя очень неловко. Я бы точно чувствовала. Скорее всего, я бросила бы волонтёрскую работу в молодёжном центре, а этого мне хотелось меньше всего. Я подошла к раковине, чтобы ополоснуть свою кружку. «Ничего, если я сегодня уйду пораньше. Мы с Розей договорились посмотреть световое шоу на Риджен-стрит». «Всё в порядке». Джейк кивнул. «Передай от меня привет и поздравления с Рождеством. И тебе, конечно, тоже счастливого Рождества». «Спасибо». Я по очереди поцеловала его и Тиш. «И вам обоим тоже». «Увидимся в Новом году». Я кивнула, чувствуя, как при напоминании о Новом годе меня охватывает радостное волнение. Я ничего не говорила Джейку о своих планах на случай, если ничего не получится. Я вообще никому ничего не говорила, за исключением Рози и Наоми. но даже они не знали точной даты, потому что ответ я получила только утром. Что ж, скажу Рози сегодня вечером, вот будет сюрприз. Рози позвонила мне сама, когда я ждала автобус. «Надеюсь, ты не собираешься отказаться от нашей встречи?» «Разумеется, нет. Я звоню, чтобы сообщить тебе...» «Бетти, привет! С наступающим Рождеством!» пророкотал на заднем плане знакомый мужской голос. «Кто это у тебя там? Неужели Джорджо?» «Он самый. Свалился прям как снег на голову. Ты не против, если он тоже пойдёт с нами?» «Конечно, нет. Напротив, я буду очень рада его видеть». «Вот видишь, Кара!» — снова услышала я голос Джорджио. «Я же тебе говорил!» Я рассмеялась. «Вот и мой автобус. Ну, до вечера. Увидимся под ёлочкой. До встречи!» «Чао, Бетти!» Входя в автобус и прикладывая проездной к считывающему устройству, я улыбалась. Правда, присутствие Джорджио на нашей прогулке означало, что мне, быть может, и не удастся выложить Розе мои новости. Однако я не огорчалась. Я была слишком рада за подругу, которая встретилась под праздники с любимым человеком. В прошлое Рождество Джорджио огорошил Розе заявлением, что ему хочется сохранить отношения с нею гораздо больше, чем стать отцом. С тех пор они старались проводить вместе как можно больше времени. Хотя это и означало, что оба постоянно курсировали между Римом и Лондоном. В результате я видела Рози намного реже, чем привыкла. Поэтому первый час каждой нашей встречи мы посвящали обмену самыми важными новостями, наверстывая упущенное за время разлуки. Особенно после того, как я подписалась на Тиндер. Рози очень нравилось слушать рассказы о моих любовных эскападах. Впрочем, за последние полгода ничего интересного не произошло, потому что в июле я познакомилась с Томом. Стоило мне подумать о Томе, как мой телефон зазвонил, а на экране появилось его имя. У меня было сильное искушение сбросить звонок, но по опыту я знала, мой бывший бойфренд будет названивать мне до тех пор, пока я не отвечу. «Привет, Том. Извини, не могу с тобой говорить, я в транспорте». «Ох, как жалко-то. Я собирался заскочить к тебе, вручить подарок на Рождество». Боюсь, мне не удалось скрыть смятение. «Но, Том, мы же договорились, что не будем покупать друг другу никаких подарков». «Я помню, только мне показалось, ты говорила это не всерьёз». Кроме того, я случайно увидел одну штуку, которая тебе прекрасно подходит. Пришлось купить». «Это очень любезно с твоей стороны, но у меня для тебя ничего нет, потому что мы договорились». «Ничего страшного, мне ничего не нужно». Но это была неправда. Том кое-чего от меня ожидал, а точнее он надеялся не мытьём, так катаньем заставить меня передумать и снова начать встречаться. Я уже не раз говорила ему, что из этого ничего не выйдет, но Том был упрям, как осёл». Честно говоря, я вовсе не собиралась искать бойфрендов через приложение, но прошлое январь и февраль оказались на редкость унылыми. Должно быть, только поэтому я и поддалась на уговоры Наоми. Визиты Клэр ко мне домой, как она и обещала, возобновились после праздников. Однако прошедшее Рождество оказалось настолько неудачным, что я была близка к самой настоящей депрессии. А одного взгляда на мрачное лицо кураторши мне хватило, чтобы понять, она успела побеседовать с Джейми, и получила не слишком благоприятный отзыв о моей квалификации воспитательницы и матери. «Ну и что он обо мне сказал?» — поинтересовалась я как можно небрежнее. «Я не могу вам этого сказать, Бетти. Это конфиденциальная информация». Я стиснула зубы и уставилась в пол изо всех сил, стараясь не закричать. Таким сильным было охватившее меня разочарование. Конечно, можно было бы попытаться объяснить Клэр, какими упрямыми и невосприимчивыми были дочери Джейка, Рассказать, как я изо всех сил старалась стать им хорошей мачехой, что было для меня одной из самых непростых вещей, с какими я только сталкивалась в жизни. Но Клэр сказала это первое. «Я понимаю, Бэт, что быть мачехой или отчимом бывает очень непросто, особенно если дети продолжают надеяться, что их родители снова воссоединятся». «Да», — сказала я с чувством, но Клэр не обратила на мою реплику никакого внимания. «Но быть усыновителем намного труднее». Какими бы неадекватными ни были родители ребёнка, они всё же остаются родителями. И ребёнок продолжает тянуться к ним, несмотря ни на что. Он тоскует по ним. Часто бывает и так, что ребёнок может обвинять усыновителя в том, что из-за него он потерял родителей. Хотя на первый взгляд это звучит абсолютно нелогично. Разумеется, подобный негатив не может продолжаться вечно. Но он может длиться достаточно долго, чтобы вы задумались. а правильно ли вы поступили, решившись на усыновление. Мои отношения с дочерьми Джейми не имели никакого отношения к причинам, которые побудили нас расстаться. Сказала я, чтобы Клар не подумала, будто я не любила девочек, не была к ним привязана. Во всём виноваты другие обстоятельства. Если бы не они, я бы не оставила своих попыток наладить с девочками контакт. Возможно, они и не полюбили бы меня, как вторую мать, но не думаю, что они стали бы игнорировать меня и дальше. «Да, кстати, о тех других обстоятельствах, о которых вы упомянули. Мистер Фолкнер доверительно сообщил мне, что одной из причин, положивших конец вашим отношениям, было ваше признание в том, что вы испытываете романтические чувства к кому-то другому. Но когда мы с вами беседовали накануне Рождества, вы ни о чем таком не упомянули». «Да чтоб ему пусто было этому Джейми!» Я больше не сомневалась, что разговор с Кларун использовал для того, чтобы отомстить мне. Но я не собиралась позволять ни ему, ни его дочерям, ни кому-либо другому, если на то пошло, лишить меня шансов усыновить ребёнка. Я знала, я могу быть хорошей матерью. Пусть мне только дадут эту возможность. Наклонившись через стол, я взглянула Клэр прямо в глаза. «Да, всё верно. Джейми вас не обманул. Я действительно это сказала». И точно так же верно, что я питала и питаю определенные чувства к другому мужчине, но... Из этого ничего не получилось. И не получится. Что касается всего остального, того, что я говорила вам о причине моего разрыва с Джейми, с мистером Фолкнером, все это правда. Мы хотели от жизни совершенно разных вещей. Да, я не любила его так сильно, как он этого заслуживал, но... «Послушайте, сейчас меня интересует вовсе не отношение. Сейчас я полностью, на сто процентов, сосредоточилась на том, чтобы мне позволили усыновить ребёнка. Ради этого я готова сделать всё, что мне скажут. Я уже работаю волонтёром в молодёжном центре. А ещё я собираюсь поговорить с начальником, чтобы он разрешил мне изменить мой рабочий график таким образом, чтобы я могла работать добровольцем и в школе. Думаю, всё это позволит мне набраться необходимого опыта общения с детьми». Клэр смотрела на меня... и мне показалось, что в глубине её глаз промелькнула искорка одобрения. Моя решимость явно произвела на неё впечатление. «Что ж, это действительно будет вам очень полезным», — проговорила она. «Кстати, если у вас есть такое желание, я могла бы связать вас с одной усыновительницей-одиночкой, чтобы вы могли поговорить с ней о трудностях, с которыми она столкнулась». Клэр улыбнулась. «И о радостях, разумеется, тоже». Я улыбнулась в ответ. В моей душе затеплелась робкая надежда, что отрицательный отзыв, который дал мне Джейми, не уничтожил мои шансы стать матерью окончательно. «Да», — сказала я, — «отлично». Клэр сдержала обещание. Уже на следующий день она скинула мне на почту номер телефона и другую контактную информацию Марии, ещё одной усыновительницы. Когда я позвонила ей в первый раз, Мария попросила меня связаться с ней попозже, потому что у неё дома Содом и Гамора. Собственно говоря, она могла бы ничего не объяснять. В трубке были хорошо слышны пронзительные детские вопли. Когда примерно час спустя я перезвонила ей снова, Мария призналась, что подобные приступы случаются у её малыша достаточно часто, начинаются внезапно и объясняются, по-видимому, стремлением ребёнка проверить, не бросит ли его новая мама, даже когда он плохо себя ведёт. Соцработники утверждают, что это просто этап развития, что со временем всё образуется, приходится им верить, Что мне ещё остаётся? Иначе просто спятишь. Впрочем, большую часть времени мой мальчик ведёт себя очень прилично. Обычно-то он кроткий, как ягнёнок. Но когда на него находит, должна сказать откровенно, — добавила она после паузы, — что мне было бы намного легче, будь у меня муж или партнёр, с которым я могла бы делиться своими тревогами и радостями. Но чего нет, того нет. Впрочем, то же самое, наверное, могут сказать все одинокие матери». Приёмному сыну Марии было 6 Она усыновила его год назад. Когда я спросила, почему она не усыновила ребёнка помладше, Мария ответила. «Да, я хотела взять совсем крошку, но мне дали понять, что, поскольку спрос на младенцев и малышей в возрасте двух-трёх лет очень высок, их обычно отдают в полные семьи. А разве ваша кураторша вас не предупредила?» У меня упало сердце. «Нет», — сказала я. «Она ничего такого не говорила». во всяком случае, непрямым текстом. «Ну, на вашем месте я бы обязательно поговорила с ней об этом, когда вы встретитесь в следующий раз», — посоветовала Мария. Я так и поступила. После того, как я задала Клэр свой вопрос, она уставилась на меня пронзительным взглядом. «Да», — сказала она. «Нигде не написано, что младенцы и дети ясельного возраста должны непременно передаваться в полные семьи». Однако на практике чаще всего бывает именно так. Старших детей, дожидающихся усыновления, у нас намного больше, и мы должны печься и об их интересах. К тому же ухаживать за младенцем гораздо проще, если в семье наличествуют оба родителя». Я кивнула. При мысли о том, что у меня никогда не будет малыша, о котором я могла бы заботиться, меня охватило уныние. Но я изо всех сил старалась ему не поддаваться. «Или возраст ребёнка имеет для вас принципиальное значение?» «Нет», — сказала я, тщательно скрывая разочарование. «Никаких проблем. Конечно, о старших детях тоже надо подумать». Что я могла ответить? Если бы я сказала, что возраст имеет значение, и что сама мысль о том, что я не смогу стать матерью малыша, который не будет знать в жизни других родителей, кроме меня, мне притит, я тем самым поставила бы на своём заявлении «жирный крест». а мне этого совсем не хотелось. И я сказала себе, что преодолею своё разочарование во что бы то ни стало, что это просто вынужденная уступка обстоятельствам только и всего, что усыновить ребёнка старшего возраста тоже достойное дело и что со временем я сумею освоиться с этой мыслью. В конце концов, лучше такой ребёнок, чем никакого, правда? И заключив с собой этот тайный договор, я с новым энтузиазмом отдалась работе в молодёжном центре. Я пыталась представить себе, что мы будем делать с моим ребёнком, когда он у меня появится. Читать, делать скворешники, гулять в парках, печь и готовить. Я была уверена, что всё это будет очень приятно и увлекательно. А потом Наоми записала Бэмби на гимнастические занятия для малышей, которые проходили каждую субботу утром. Тони иногда работала по выходным, и я предложила Наоми сидеть с пришис, пока она будет водить Бэмби на занятия. Так рассуждала я, и Бэмби не будет пропускать гимнастику, и Пришес не будет скучать. Однако, как только я начала сидеть с девочкой, все мои попытки убедить себя, что я буду довольна, даже если усыновлю ребёнка постарше, развеялись как дым. Пришес как раз достигла того возраста, когда дети ползают со скоростью не меньше ста миль в час и способны забраться куда угодно. А ещё она постоянно улыбалась милой детской улыбкой или весело смеялась. Я строила из ярких пластмассовых кубиков высокие башни, которые Приша повергала в прах одним ударом и снова заливалась смехом. Вместе мы складывали головоломки из деревянных фрагментов, а однажды я расстелила на полу в кухне большой кусок пластиковой плёнки, положила бумагу, и мы вместе рисовали на ней руками вместо кисточек. Короче говоря, те два часа, которые Бэмби проводил на занятиях, были наполнены для меня чистой кипучей радостью. Примерно в половине двенадцатого Я сажала пришес на высокий стульчик, мыла ей руки и давала печенье с соком. После перекуса мы садились в мягкое широкое кресло и читали. Точнее, читала я, а девочка стучала по страницам пухлым кулачком и издавала звуки, словно старалась повторять за мной слова. Стоило ей услышать, как поворачивается ключ в замке, и её личико буквально вспыхивало радостью. Она была счастлива снова увидеть мамочку и любимого старшего брата. Лишь изредка, иногда в самом разгаре игры, Пришес внезапно засыпала, прижавшись к моей груди или к боку, как она делала, когда была грудничком, а я покрепче прижимала девочку к себе, чувствуя, как моя душа наполняется самым настоящим блаженством. Однажды Наоми, вернувшись домой, застала нас именно в таком положении. Бэмби заснул в коляске, поэтому она оставила его в коридоре, а сама на цыпочках прокралась в гостиную. Видев, что дочь спит у меня на руках, а по моим щекам текут слёзы, Наоми не на шутку встревожилась. «Эй!» — окликнула она меня страшным шёпотом. «Что случилось? Что с ней?» Я поспешила улыбнуться, хоть и сквозь слёзы. «Ничего не случилось. Всё отлично». Наоми, всё ещё не успокоенная, медленно расстегнула куртку и огляделась. «Ты рождена, чтобы быть матерью», — сказала она. «Тебе это известно?» «Лучше молчи», — взмолилась я, чувствуя, как слёзы снова потекли из глаз. «Пожалуйста, не говори ничего». Наоми подняла вверх ладони. «Слушай, я же ничего такого. Я просто хотела сказать, что тебе ещё не так много лет, и ты вполне можешь не спешить с этим твоим усыновлением. Кто знает, быть может, мужчина твоей мечты живёт буквально за углом. Просто вы с ним ещё не встретились. Потерпи ещё немного, и, быть может, спустя какой-нибудь год ты уже будешь замужем с ребёнком на подходе». «А что подумает Клэр, когда узнает, что я отозвала своё заявление ради того, чтобы трахаться с кем попало? Она точно решит, что я не гожусь в опекуны, и в любом случае впечатления у неё будут не самыми благоприятными». Наоми пожала плечами. «Тебе вовсе не обязательно трахаться с кем попало. Просто сходи на пару-тройку свиданий. А Клэр... Ей об этом знать не обязательно. Скажи ей, что тебе нужно ещё 5-6 месяцев, чтобы накопить побольше опыта общения с детьми. Вот и всё». Думаю, она возражать не будет. Давай, давай, подруга, не тупи. Дай себе шанс. Что ты теряешь в конце концов? Если не получится, ты всегда можешь вернуться к процедуре усыновления». В то утро Наоми подала мне идею, которая накрепко засела у меня в голове. Идея эта очень скоро дала ростки и набрала силу. Особенно после того, как я, еще раз поговорив с Марией, узнала, что у ее приемного сына неприятности в школе из-за того, что он бьет детей. Это, в свою очередь, совпало с неприятным инцидентом в молодёжном центре. Логан подрался с другим мальчиком, и Джейку пришлось временно запретить обоим посещать занятия. После этого я ещё крепче задумалась над своей проблемой, и чем дольше я размышляла, тем сильнее мне казалось, что Наоми была права. Как бы я ни старалась убедить себя в том, что смогу усыновить старшего ребёнка, избавиться от желания иметь собственного сына или дочь мне никак не удавалось. Быть может, я и в самом деле поспешила. Мне уже исполнилось 38, и время, чтобы зачать и родить, у меня ещё было. Немного, но было. И вот в один прекрасный день я поговорила с Клэр, как и советовала Наоми. И как она правильно предположила, кураторша одобрила мой план. Моя заявка была приостановлена на полгода. На полгода я получила свободу. Буквально в тот же день я приступила к созданию профиля на Тиндере.